Глава 7. Страна в огне. Ниндзюцу процветает. Период с 1467 по 1573 года в истории Японии получил название Сэнгоку Дзидай эпоха воюющих провинций. Это название, как нельзя лучше, отражает его особенность. То было время бесконечных феодальных войн, которые вели многочисленные удельные князья, даймё. Всю страну окутал дым пожаров. Толпы беженцев скитались по дорогам. Кости тысяч погибших усеивали поля. И на этом фоне расцвело могущественное искусство ниндзюцу. Многое объясняет, почему именно эти страшные годы стали золотым веком ниндзя. Сама ситуация, когда сосед только и мечтал, как бы перегрызть горло соседу, создавала благодатную почву для всходов шпионажа и диверсий. коренным образом изменился и сам характер военных действий. Войны более не походили на грандиозные турниры, где всё решали индивидуальная подготовка и смелость. На первый план вышли тактика и стратегия, умение вести маневренную войну на несколько фронтов. сами армии увеличились в десятки раз. Теперь они состояли не только из знатных буси, но и из осигару – легконогих, которых набирали и из крестьян, и бродяг. Немалое значение имело и появление в Японии в середине XVI века огнестрельного оружия, которое резко изменило рисунок боя. В таких условиях было уже не до рассуждения о честных и нечестных способах ведения войны. Каждый даймё стремился выиграть войну с минимальной затратой сил и ресурсов своего княжества, чтобы избежать разорения, которое неминуемо следовало за затянувшейся и бесплодной военной кампанией. А это становилось возможным только в случае всесторонней подготовки, включавшей полное знание противника. Шпионы в этом деле были незаменимы. Даймё засели за изучение древних китайских трактатов, описывающих методы использования тайных агентов, стали создавать собственные шпионско-диверсионные группы. нанимать ниндзя на стороне. Даже те из них, кто всё же считал ниже своего достоинства использовать лазутчиков, должны были познакомиться с их тактикой, если и хотели выжить. Факты показывают, сколь сильно даймё боялись вражеских ниндзя. Так Мори Матанари как-то заметил в разговоре, что лучше всего не доверять никому, даже близким родственникам. Мацуура, князь с островка Хирада близ побережья Кюсю, держал в бане боевую дубину на случай внезапного нападения, а в туалете знаменитого Такеды Сингэна было две двери, чтобы он мог выбежать в случае опасности. В источниках эпохи Сэнгоку мы находим множество упоминаний о действиях синоби из Ига и Икога, например, в дневнике одного из священников храма Тамон-ин Ники, который считается весьма надежным источником, читаем: "В это утро, 6-й день 11 месяца 1541 года, несколько Ига-Сю, людей из ига проникли в замок Касаги и подожгли покои священника. Еще они подожгли в нескольких местах внешние здания. В Мацубара Дикюсю Року, личные записи Мацубары, писанные во время отдохновения XVII века, говорится, были посланы на разведку синобино моно из Ига. А в Дзохо и Этаданики Дополнение к дневнику Этады сообщается о более чем 30 невидимых войнах Синобино Си из шайки Хатори, живущей в провинции Иго. Сама география акций Игамоно и Икогамоно не может не впечатлить, так как она охватывает почти всю Японию. Это означает, что в этот период старинные кланы ниндзя вышли далеко за пределы традиционных мест проживания и стали крупнейшими поставщиками тайных агентов в стране восходящего солнца. Супа сеппа рапа В эпоху Сэнгоку на полях сражений между удельными князьями появились особые отряды воинов, называвшихся суппа. В одном написании прозрачные волны, в другом волны на воде. В регионе Канто их называли раппа бушующие волны, а в регионе Кансай суппа или сеппа диалектное прочтение тех же иероглифов, что в слове суппа. В некоторых районах их также называли топпа, бьющие волны. О происхождении этих слов. Буке Мэмукусё сообщает следующее. Происхождение слова суппа точно неизвестно, но слово супануки обозначает безрассудное обнажение меча. А волнение и отсутствие покоя в вещах называют словом раппа. Что же касается слова топпа, то по-японски оно обозначает прорыв, преодоление чего-либо. Видимо, благодаря близости значения этого слова значению слова суппа, просачивающиеся волны, оно и вошло в употребление. Большей частью такие отряды набирались из разбойников гор и полей и ронинов, самураев, потерявших господина. Только в провинциях Мино и Оми, современные префектуры Айти и Сига, насчитывалось более двух тысяч супа. Отвечая потребностям даймё, супа объединялись в особые партизанские отряды, переодетые в гражданское платье, проникавшие на вражескую территорию, занимавшиеся сбором секретной информации и способные вести эффективную диверсионную войну. Подвиги их красочно описаны в воинских повестях. Входзё Гадайки, Канхасю Косэнроку, Зацу Зацуроку. Смешанные записи виденного и слышанного XVII века. Синсэн Синтёки. Заново составленная повесть об Ода Нобунаге. Оаке Гунки. воинская повесть края О. И других. Характеристику супа мы находим в Ходзё Гадайки. В то время появилось много негодяев, которые имели точные сведения обо всех провинциях, а сердцем склонялись к дурному пути. Называли их раппа, мятежные волны, и даймё всех провинций наделяли их жалованием. Если во время ночного нападения, когда армия двигалась в незнакомое место, раппа становилась в голове, они никогда не сбивались с пути, словно шли ночью с фонарями в руках, и в сопровождении 50, 100 или 300 осигару тайно проникали во вражескую провинцию. Иногда раппо прославляли свои имена захватом добычи во время ночных нападений, иногда отправлялись на границу, прятались в зарослях на равнинах, в травах и деревнях и каждую ночь разведывали в делу врага и чтобы с ними не приключилось на рассвете незаметно для противника возвращались к своим их называют также комари пригибающиеся синоби дома невидимые и куса трава различались два вида супа, какая супа и ватари супа, Какая суппа представляли собой части регулярной армии, находившиеся на постоянной службе и получавшие установленные жалование. К ватаре суппа относились наемники, приглашенные для выполнения каких-либо особых поручений в силу наличия у них каких-то специальных навыков. Положение какая суппа тоже подчас определялось их особым мастерством. Так среди них прославился некий Идатен из Самегаи, провинции Оми, состоявший на службе у Тоятоми Хидэёси и получавший жалование пятерых воинов за замечательное мастерство в Хаягаке но искусстве быстрого бега. Как правило, для шпионажа использовались какая супа, причём даймё Опасавшиеся предательства всегда оставляли семью шпиона в качестве заложников. Таких супа в эпоху Сингоку называли также амицу и мицу. А областью применения ватари супа традиционно была диверсионная война. В этом деле не было равных шайке Фума, служившей дому Ходзё. Шпионы Такэда Сингена Бесконечные феодальные распри разоряли страну и тормозили ее развитие. Поэтому с середины XVI века крупные даймё начали предпринимать попытки объединения Японии. Одним из них был могущественный властитель провинций Каи и Синано Такэда Сингэн. 1521-1573 года Синген был замечательно одаренным военачальником. К власти он пришел вполне в духе тех бурных времен, свергнув родного папашу После того, как тот объявил своим наследником не старшего Сингена, а другого сына, попча считал, что Синген слишком глуп, чтобы править княжеством, и просчитался. проведение широкомасштабной политики, направленной на подчинение всей страны войны со многими противниками одновременно, необходимость контролировать ситуацию во всех соседних провинциях требовали эффективной службы сбора и передачи информации. Так это Синген успешно решил эту проблему. прославившись как самый лучший специалист по использованию шпионов во всей Японии. Ядро разведывательной службы Сингэна составили 70 Какаэ Суппа и Мицумона, буквально тройные люди, различались Канкен, видящие через дырку, Миката, союзники и Мецуке, цепляющие к глазам. во главе со знаменитым невидимкой, тамитой Годзаймоном, постоянно шпионившей в четырех соседних провинциях. Пример использования какая Какаясуппа можно найти в письме Аракаку Такаёри к Кутики Ягору от 15 числа 10 месяца 1502 года. В нем сообщается, что Такэда Синген отобрал из своих 70 какая Какаясуппа 30 человек и создал специальный разведывательный отряд для шпионажа за действиями своего заклятого врага Уэсуги Кенсина из провинции Этиго. Из этих 30 супа были созданы 3 группы по 10 человек в каждой под командованием самураев Мураками, Агасавара и Ёрисиге. Семьи, отобранных для миссии шпионов, были переданы в качестве заложников под опеку военачальников Амари Бидзена и Итоми Хэбу и Итагаки Набукаты. Затем эти 30, какая суппа, во главе с командирами самураями, проникли на территорию провинции Синана. К каждому отряду были прикомандированы по два-три всадника, чтобы быстро передавать добытые разведчиками сведения Сингену. чтобы ускорить доставку сообщений от шпионов в свою резиденцию в город Кофу. Так создал целую систему дальнего оповещения при помощи сигнальных огней. Эта система прекрасно использовала особенности рельефа двух подвластных Сингену провинций Кае и Синана, которые со всех четырёх сторон окружены горными хребтами. На всех важных горных пиках были расположены особые сигнальные посты, передававшие сообщения друг другу по цепочке. Так что информация шпионов достигала у ушей Сингена буквально в течение нескольких часов. А еще через несколько часов его мобильные конные отряды были готовы выступить из Кофу в любом направлении. С этой подачи Такеда Ниндзя из многих кланов стали использовать сигнальные костры Нороси с разным качеством дыма, флаги, барабаны, гонги, флейты и раковины хорагай для передачи информации. В штабе Сингэна было немало знатоков военного искусства, но в первую голову нужно сказать о замечательном военном советнике князя Емамото Канске. который оставил весьма заметный след в истории японского искусства шпионажа. Как считает Акусе Хейситира, именно он был начальником разведки в армии Такеды. Ямамото Канске был личностью чрезвычайно одарённой, коварной и загадочной. Хотя сегодня о нём написаны десятки романов и снято несколько фильмов, в действительности мы очень мало знаем об этом человеке. Например, точно неизвестно даже, где и когда он родился. Нет единства и в отношении источников военного дарования Имамото. Согласно одним документам, он был последователем школы стратегии Кёрю, Столичной, одной из восьми столичных школ. Согласно другим, который Синтарю. Некоторое представление о деятельности Канске на службе Такеды дают операция по присоединению княжества Сува. По настоянию Канске Такеда двинул свою армию на Суву, но когда войска уже довольно углубились во вражескую территорию и назревало решающее сражение, Канске вдруг стал настаивать на прекращении военных действий и заключении мира. Синген согласился с его доводами, и властитель Сувы, который решил, что даже великий Синген устрашился его могущество, с радостью принял мир и даже стал названным братом недавнего противника. После этого он дважды приезжал в гости к Такеде, всячески демонстрируя свою лояльность. Когда же он приехал во владение Сингена в третий раз, Канске посоветовал своему господину убить его под предлогом того, что враг строит ему смертельную ловушку. Правила вежливости требовали, чтобы Синген тоже посетил Суву, а это означало визит в логово тигра. Князь Сува был убит, и многие вассалы стали призывать Такедо немедленно атаковать его владение, пока вассалы Сувы не подготовились к отпору. Однако Канске настоял, что с походом нужно повременить, и он правильно рассчитал. Убийство обозлило вассалов Сувы, и они были готовы перегрызть глотки самураем Такэдэ. Но когда поход был отложен, они просто передрались друг с другом, поскольку у князя Сува не было сына. Через полгода княжество без боя сдалось Сингэну. Ямамото Канске спланировал огромное количество аналогичных операций, но однажды сам попался в ловушку, которая стоила ему жизни. Была это в четвертой битве при Каванакадзиме в 1561 году, когда Такэда в очередной раз сразился с Уэсуги Кенсином. Канске придумал замечательный план исполнения которого позволило бы полностью уничтожить армию Уэсуги. Ночью основные силы Такеды должны были выйти в тыл Кенсина, но тот в предрассветном тумане по другому пути двинул свое войско в сторону лагеря Сингэна. Когда рассвело, выяснилось, что армия Уэсуги в полном составе надвигается на главную ставку Такеды, где остался лишь небольшой отряд телохранителей. В последовавшем неравном бою Багиб, младший брат Сингена, Нобусиге, и дело дошло до того, что самому Сингену пришлось отбиваться от Кенсина боевым веером. Кенске в этой ситуации решил, что он один виновен в сложившемся ужасном положении. С копьем в руках он бросился в гущу врагов. положил несколько десятков самураев Уэсуги, но в конце концов от ран, совершил сепку на соседнем холме. Другие вассалы Сингэна тоже внесли немалую лепту в совершенствование службы шпионажа. При их участии было кодифицировано несколько традиций ниндзюцу, предназначенных для подготовки разведывательных и диверсионных отрядов. Коё рю, Нинка рю, Каирю, Такеда рю. Во всех этих школах были разработаны методы использования шпионов, переодетых в бродячих монахов или торговцев. Особо следует отметить самураев из знаменитого рода Санада. Слава этого клана гремела в то время по всей Японии. Их бойцов называли лучшими воинами страны. Многие даймё стремились заполучить их к себе на службу, но Санада были верны своему господину. Наибольших успехов Санада добились как учителя военной стратегии, но не гнушались они и черновой работы рядовых лазутчиков. До наших дней в японском языке сохранилось слово Санада курага. Медуза санады. Считается, что оно восходит к одному из тайных методов рода Санада. По легенде, его ниндзя отлавливали медуз особого вида, высушивали их и растирали в порошок, которым затем обрабатывали специальные иглы и ежи Тэцубиси, становившиеся от этого смертоносными. Иглы втыкали в землю, в корни деревьев, протянувшиеся поперёк лесных троп, а тцубуси рассыпали на пути следования противника. Попав на такое минное поле, враги через несколько мгновений падали замертво. Поскольку этот метод применялся особенно часто, он стал визитной карточкой ниндзя Санада. Тем же составом Санада Кораге обрабатывались и метательные лезвия сюрикены. летописи сохранили описание одного случая, который прекрасно иллюстрирует применение этого страшного оружия. Когда небольшой отряд вражеских войск попробовал напасть на деревню, принадлежавшую семье Санада, их встретил настоящий град метательных стрелок и звездочек, после чего немногие оставшиеся в живых вояки принялись улепетывать во все лопатки. Оказалось, что Санада подготовили из местных крестьян отменных мастеров сюрикэн дзюцу, без промаха разивших врага лезвиями, обработанными санада кураге. В родственных отношениях Санада состояла другая семья, знаменитая своими познаниями в области искусства шпионажа и прославившаяся на службе у Такеды Сингэна Матидзуки. Напомним, что по легенде школа Когарю была основана выходцем из этого рода. Известно, что Матидзуки Тиёме, вдова Матидзуки Маритоки, павшего в одном из сражений с армией Уэсуги при Каванакандзиме, создала уникальную шпионскую сеть из Кунаити женщин-ниндзя, получив скорбную весть о гибели супруга. Чиёме отправилась под защиту дяди мужа, Такедо Сингэна. Энергичная женщина вовсе не собиралась удаляться в монастырь, чтобы провести остаток жизни в тихом смирении, как было принято в те времена. Напротив, она решила всеми силами поддержать властные устремления воинственного Сингэна. Поскольку род Матидзуки издревле контролировал деятельность ямабуси и бородячих шаманок мико на территории провинции Синано, Тёме решила организовать шпионскую сеть из тамошних мико. В деревне Нацу она создала настоящий центр по подготовке кунаити, поскольку мико не могли выходить замуж и им не разрешалось иметь детей. требовались молодые, невинные девушки или совсем маленькие девочки. Поэтому Тиёна стала отбирать подходящих ей кандидаток из бесчисленных бездомных и беспризорных детей, покупать новорожденных девочек у разорившихся крестьянских семей. В лице наставницы Кунаити девочки обретали мать заботливую, добрую, но вместе с тем строгую учительницу. Тогда как в глазах местных жителей Тиёме выглядела просто добрейшей женщиной, которая обогрела теплом своего сердца десятки несчастных сироток. На первых этапах обучения девочки постигали тонкости профессии Мико – Но параллельно с этим наставница воспитывала в них чувство нерушимой верности, привязывала к себе, постоянно напоминая, что именно она спасла их от голодной смерти, заменила мать, дала кров и тепло очага. Бедным девушкам, изолированным от мира, ничего не оставалось, как уверовать, что их долг и возможность счастья в жизни заключается в том, чтобы беспрекословно подчиняться приказаниям Тиёмы и хранить верность организации и сёстрам Мико на следующем этапе. Будущие кунаити осваивали шпионские навыки добывания и передачи секретной информации, сенья слухов и физического устранения врагов своей госпожи. В результате суровой и рациональной многолетней тренировки бедные сиротки превращались в смертоносных шпионок, перед женскими чарами которых не мог устоять ни один мужчина. Существование этой организации Мико Кунаити хранилось в глубочайшей тайне, в которую не был посвящен ни один человек даже из ближайшего окружения Такеды. Использовал Инген в качестве шпионов и детей в Хагакуре. Сокрытое в листве рассказывается о том, как он с целью убийства Токугавы и Иясу подослал к нему 13-летнего мальчика. Смышленый симпатичный парнишка смел устроиться пожом к князю и однажды ночью подкрался с мечом в руках к его постели и нанес по ней разящий удар. Но вот незадача. Иясу в это время приспокойно читал буддийскую сутру. соседней комнате. Услышав шум, он бросился в свою опочивальню и еще до прихода стражи обезоружил мальчишку. Наследствие тот сознался, что подослан дослан Сингеном, но Иясу, подивившись отваге и преданности юного киллера, отослал его во свояси целым и невредимым. Шпионы играли огромную роль в войнах Такедэ. И как утверждают легенды, подчас от талантливого синоби зависела сама жизнь князя. Об одном из таких случаев повествует один из рассказов сборника Асайрё, созданного в 1666 году. Синген был зятем влиятельного даймё Имагавы Йосимото. У него были прекрасные отношения с тестем, но когда Йосимото был разбит Одай Набунагой в битве при Окехадзаме в 1560 году, и его наследником стал слабоумный Удзидзане, Такэда без зазрения совести стал расхищать имущество родственника, пользуясь тупостью Удзидзане. Он выпросил у него, якобы на время, драгоценный список знаменитого поэтического сборника Кокин Вакасю, кисти известного политика эпохи Хэйан Фудзивары Садаье, поскольку у него и в мыслях не было возвращать свиток. Синген беззастенчиво поместил его в своей спальне в нишу токонома. Однако недолго наслаждался Такеда замечательным произведением. Вскоре свиток Кокин Вакасю был похищен. князь бушевал в гневе, топал ногами, а слуги, имевшие доступ в опочивальню Такеде, прощались с жизнью, не переставая удивляться одному обстоятельству: из соседней комнаты, где горами лежало золото и серебро, не пропал ни один предмет. Слуги Такеды сбились с ног, обшаривая владение князя. Во все соседние провинции были направлены гонцы, которые обещали огромную награду тому, кто найдет рукопись, но все было тщетно. Гневу Такеды не было предела, и многие не сносили головы. В то время одним из штабных офицеров на службе у Такеды состоял самурай Итоми Хбу, у которого в подчинении служил молодой ниндзя по имени Кумавака, молодой медведь. Хотя было ему в то время всего лишь 19 лет, он уже успел прославить своё имя. Однажды во время боевых действий на перевале Варигатога, что в Синано Итоми по недосмотру забыл в арсенале стандарт Хатадзируси своего отряда. На следующий день должен был состояться решающий бой, поэтому Итоми оказался в крайне неловком положении, ведь у его отряда не было флага. И времени съездить за стандартом тоже не оставалось. И тут вперед выступил Кумавака и сказал, что принесет Хатадзируси Сказав это, он, Стримглаф, выбежал из лагеря. Не было предела удивлению и Итоми, когда через два часа молодой синоби показался в лагере со стандартом в руках. Дело в том, что от перевала Варигатога до Кофу, где находился арсенал, ни много не мало, а целых пять ри. 20 километров. Получается, что за два часа Кумавака пробежал марафонскую дистанцию. На все удивленные вопросы Кумавака спокойно отвечал: "Я просто сбегал в Кофу и обратно, вот и все. Только из-за того, что я очень спешил, я забыл пропуск, и стража не пустила меня в замок. Тогда я пошел вдоль стены, перемахнул через частоколы и вскрыл запасную калитку в стене". Так как у меня не было знакомых в арсенале, чтобы взять стандарт, мне и туда пришлось пробраться тайком. Многие тогда восхищались замечательным искусством скорохода, но когда был похищен свиток Какинвакасю, первым на кого пала тень подозрения, оказался как раз Кумавака. И Томи Хэбу вызвал его в свою комнату и сказал: "Ты замечательный мастер ниндзюцу. Все прекрасно знают, что ты в совершенстве владеешь искусством быстрого бега. Наверное, это ты украл драгоценный свиток у нашего господина. Кумавака же отвечал: "Невероятные вещи говорите вы, мой господин. Я всего лишь мастер быстрого бега, и только". В его голосе не было ни тени страха, и, и Томми поверил, что молодой человек не был замешан в краже. Кумавака с молодых ногтей состоял на службе у Такеды и давно уже не видал родителей. Поэтому он и спросил себе отпуск на родину взамен, пообещав изловить похитителя Кокин Вакасю. Когда Кумавака направлялся в родную деревню в местечке Ниси провинции Каи, Ему повстречался человек, бегущий словно ветер. Кумавака сразу сообразил, что перед ним ниндзя, и скорее всего, вражеский. Поэтому он немедля помчался вслед и вскоре догнал негодяя, свалил на землю и приставил меч к горлу. Тот со страха сразу признался, что он суппа из семьи Фума. служит клану Нагана, и что именно он похитил Кокин Вакасю, когда проводил разведку в замке Такеды. И еще он сказал, что его князь Нагана готовит большое наступление на Кофу и ждет только его отчета о положении в замке Такеды. Так Кумавака не только вернул князю его любимый свиток кокин Вакасю, но и раскрыл коварный заговор врага, после чего В 29 день 9 месяца 1566 года войска Атакеды атаковали замок Нагана в Минове и сожгли его дотла. Никидзару Уэсуги Кэнсин. Уэсуги Кэнсин. В 1531-1578 года правитель провинции Этинго и многолетний противник Такэды тоже уделял большое внимание военной разведке. По приказу Уэсуги его преданный вассал и начальник службы шпионажа Усами Суругано Ками Сандаюки кодифицировал школу ниндзюцу Уэсуги Рю. Ниндзя из Уэсуги Рю назвались Никидзару, что буквально означает нести на спине обезьяну. Сегодня уже точно неизвестно, откуда взялось это название. Одни полагают, что оно было выбрано в память о китайском императоре Сюань Юаньди. Иероглифы, которыми записывается это имя по-японски могут быть прочитаны как Накидзару, который по легенде создал искусство шпионажа. Другие связывают его с названием какой-то местности во владениях Уэсуги, где, возможно, находилась база его тайных агентов. Как бы то ни было, Кэнсин использовал никидзару в очень большом количестве и был прекрасно осведомлён о всех замыслах врага. Немалое влияние на формирование системы шпионажа у оказал опытный ниндзя из Кога по имени Кадзи Оминоками, Кагехиде. По видимому, Именно с его легкой руки лазутчики Уэсуги стали действовать под видом бродячих торговцев порохом. Особенно много таких агентов было в провинции Этсю, неподалеку от знаменитой горы Фудзи, ныне ставшей символом страны восходящего солнца. Эта уловка была позаимствована из практики ниндзя Кога, которые первыми в Японии наладили производство пороха в местечке Абурахе и начали торговать им в разнос по всей стране, маскируясь под странствующих аскетов Сюгендзя и собирая сведения о положении дел во всех провинциях. Традиция маскировки под бродячих торговцев порохом была канонизирована в школе ниндзюцу Кадзэрю, основанной Кадзи Кагахиде и снабжавшей Уэссуги Кэнсина первоклассными шпионами. Однако и они, как гласит предание, допустили ошибку, расплатой за которую стала смерть самого Уэссуги. Като Данзо двойной шпион. В истории японского искусства шпионажа не было, пожалуй, ни одного ниндзя, чье имя окружал бы больший ореол загадочности и мистики, нежели Като Данзо. Его Диковинное мастерство было столь невероятно, что людская молва называла его кудесником, способным черпать силы в общении с потусторонним миром. Его жизнеописание давно стало частью фольклора, и отделить в нём правду от вымысла уже практически невозможно. Что только не рассказывают о Катоданзо, «Предание старины». Его называют основателем целой школы магического боевого искусства, последователи которой использовали различные заклинания для передвижения по воздуху, заговаривали оружие, и оно могло действовать даже без участия человека. Сам Данзо Как утверждают предания, мог спокойно сидеть, молитвенно сложив руки, пока его бритвенно острый меч рубил врагов направо и налево. Когда однажды несколько самураев выследили и окружили его, Данзо очертил вокруг себя круг, нарисовал в нем несколько магических знаков и призвал на помощь духов. После этого ни мечи, ни копья саму не могли проникнуть внутрь круга, а неуязвимый ниндзя весело потешался над ними. Реальная биография этого человека почти неизвестна. Одни источники называют его выходцем из уезда Акидзу, провинции Хитати, другие уроженцем Ига, но все сходятся в одном: он был замечательным мастером Искусство быть невидимым, традиции и горю, которую постигал с самого младенчества. Данзо был невелик ростом, и тело у него было лёгкое, как пушинка, при этом силу он имел необычайную и прославился тем, что якобы мог перепрыгивать через широченные оборонительные рвы замков. За это товарищи прозвали его Тоби Тобиката, летучий ката. А ещё рассказывают, что как-то раз он одним ударом кулака свалил разъярённого быка, вырвавшегося из загона. Прослышав, что Такеда Синген и Уэсуги Кэнсин нанимают ниндзя, Данзо решил поступить на службу к кому-либо из них. Сначала он отправился во владение Уэсуги. Прибыл он к замку Кенсина под видом бородячего фокусника и на рыночной площади при замкового городка принялся демонстрировать свое магическое искусство. Как рассказывает легенда, он привел на площадь большого быка, и на глазах у всех собравшихся во мгновение ока его проглотил. Зрители были буквально поражены. Но один из них, забравшийся на высокую сосну, что была по соседству, начал подшучивать: "Обман, обман! Если посмотреть отсюда, то видно, что он просто уселся быку на спину". Като Данзо рассердился, взял в руки саженец тыквы горлянки, на котором было всего лишь два листика, махнул на него веером, и как ни странно, лоза стала удлиняться, и прямо на глазах у зрителей на ней расцвел цветок. Когда свидетели в изумлении пораскрывали рты... гото неожиданно выхватил короткий свой меч и одним ударом отсек чашечку тыквы горлянки. Как только он это сделал, отрубленная голова шутника шлепнулась на землю. Зрители, пораженные и напуганные этим необычайным искусством, тут же бросились в рассыпную. По городу поползли противоречивые слухи о таинственном и страшном пришельце. А он сам тем временем явился к Какидзаки Идзуминокаме, приближенному князя Уэсуги, заявил, что он лучший ниндзя во всей стране и попросил представить его князю. Самурай потребовал у Данзо, чтобы тот продемонстрировал свое искусство, и тогда летучий ката показал ему свой невероятный прыжок. Смурай пришёл в восхищение и немедленно доложил о своей находке Уэсуги. На аудиенции у князя Данзо вёл себя вызывающе и вновь похвастал, что равного ему по мастерству ниндзя во всём свете не сыскать. Тогда Кенсин нахмурил брови и сказал: Ну, ежели ты такой мастер, покажи нам свое мастерство. Есть у меня старый вассал, Наое Ямасиро Ноками. В его усадьбе хранится драгоценная алебарда. Если ты сможешь ее украсть сегодня ночью, я возьму тебя на службу и назначу большое жалование. Задача Дэнзо была поставлена не из лёгких. Огромный дом Наое Защищённый высокими стенами, окружал широкий ров. Многочисленные сторожа неустанно вглядывались в темноту, и подобраться к усадьбе незамеченным не было никакой возможности. Вокруг усадьбы рыскал огромный волкодав по кличке Мурасамы, способный учуять любого чужака за сотни метров и прославившийся тем, что как-то на охоте в одиночку загрыз дикого кабана. Все комнаты в доме были ярко освещены, и в них постоянно находились десятки слуг. И всё же Дан Данзо решил прокрасться ночью в дом Наое. Воспользовался он при этом отнюдь не магией, а вполне посюсторонними методами, обычными уловками ниндзя. Злобному лобном мурасаме он подсунул колобок заранее припасенного и отравленного риса, каким После чего псина, отведав лакомство, тут же и сдохла. Затем Данзо могучим прыжком преодолела ров, не зря же его прозвали летучим. При помощи лазательных когтей Сюко он взобрался на стену и беззвучно, как кошка, спрыгнул во двор. Так как дело уже было под утро у охранников, которые чересчур чур рьяно сторожили усадьбу вечером и ночью, к этому времени уже глаза слипались, поэтому ниндзя решил даже немного покуражиться. Он не только утащил драгоценную нагинату, но еще и усадил на спину сладко проспавшую всю время его ночных похождений 11 прислужницу жены Наое и в таком виде, с алибардой в руках и девочкой за спиной, явился во дворец Уэсуги. Все были поражены невероятным мастерством ниндзя. И даже Кенсин застонал от восторга. Он прекрасно понимал, что этот человек мог оказаться подарком судьбы в борьбе с Такедой, и уже предвкушал, как при помощи Данзо отправить своего заклятого врага на тот свет. Правда, было тут одно но. Как бы этот Данзо не был подослан врагами, думал князь. А тут ещё оскорблённый Наое стал нашептывать ему, что Данзо человек совершенно неизвестный, прошлое его темно, и уж очень его неожиданное появление здесь напоминает уловку врага. Долго раздумывал Кенсин, и в итоге это одно, но перевесила все таланты великого синоби. Он подозвал к себе начальника охраны Аникадзиму Сётару и шепнул ему на ухо приказ немедленно прикончить опасного чужака. Однако был не дурак. По каким-то признакам он разгадал план князя и решил дать дёру, пока не поздно. Правда, охранников в замке было слишком много. Тут и пригодилось ниндзя его магическое, может быть, гипнотическое искусство. Обращаясь ко всем присутствующим, он сказал: "Ну что ж, господа, я хочу показать вам кое-что интересное". С этими словами Данзо подозвал к себе похищенную девочку и стал вынимать у неё изо рта одну за другой кукол размером в три суна, около 10 сантиметров каждая. Когда он извлёк их уже штук 30, куклы стали забавно пританцовывать. Зрители, словно заворожённые, уставились на фантастическое зрелище, а хитроумный Ката Данзо тем временем беспрепятственно выбрался из недружелюбного замка. После этого случая Данзо, горевший желанием отомстить Уэсуги, отправился в земли его врага, Такеды Сингэна. Прибыв в Кофу, он явился к одному из главных вассалов Сингэна, Атобе Ойске. Он заявил, что хотел бы поступить на службу к князю, чтобы отомстить злокозненному Кэнсину. Так испытывал острую нужду в ловких агентах и был рад принять к себе на службу мастера ниндзюцу. Правда, заносчивость и хвастливость Данзо ему тоже не понравились, и он предложил ему для начала доказать свое мастерство. Существует несколько версий этого испытания. Согласно одной из них, Насмешливый и хитрый Синген, чтобы позбить спесь с грубоватого ниндзя, попросту решил подшутить над ним и приказал перепрыгнуть через высокий забор, зная, что по ту сторону его посажены шипастые розы. Данзо, ничего не подозревая, взвился в воздух, перемахнул через ограду и уже к вящему удовольствию князя опускался в самый центр колючей клумбы. как вдруг завис в воздухе и полетел обратно так велика была сила его магии дошла до наших дней и другая более прозаическая версия по заданию князя Данзо должен был проникнуть в один из замков, который усиленно охранялся. Под покровом ночи он подобрался к замку, вскарабкался на стену и уже собирался спрыгнуть вниз, как вдруг почувствовал, что во дворе его поджидает засада. Специалисты Такедэ по отлову шпионов тоже заметили лазутчика и приготовились броситься на него, как только он опустится на землю. и вот Ката делает роковой прыжок. Охрана с криками: «Попался! Держи его, убить шпиона!" бросается на него. А Ката неожиданно взмывает в воздух, словно птица, описывает круг над двором замка и через мгновение оказывается на стене. У самурая в даже дух от удивления перехватило, когда они услышали веселый смех ниндзя, усевшегося на гребне стены. Правда, говорят, что воспользовался на этот раз летучий ката не магией, а простейшим трюком, только исполнение было замечательным. Нинзя просто подвесил куклу на удочке и заставил её немного покружиться в ночном небе. Вот и вся шутка. Впрочем, Такеда и его приближённые об этом ничего не знали. Как бы это ни было, после демонстрации никто уже не сомневался в способностях ниндзя-колдуна, и Такеда немедленно выписал огромное жалованье Като Данзо. На службе у Такеды Като Данзо показал себя с самой лучшей стороны и совершил немало замечательных подвигов. Однажды он получил задание пробраться в замок Сува, который славился своей неприступностью. У этого замка была всего лишь одна сторожевая башня, но она была много выше окружающих стен и внутренних построек, и с нее открывался прекрасный обзор на весь замок. После предварительной рекогносцировки Данзо понял, что проникнуть в замок, не нейтрализовав эту сторожевую башню, невозможно. Тогда он разработал план её захвата, который затем с блеском и реализовал. Безлунной ночью Като вскарабкался по стене замка прямо под сторожевой башней. Путём наблюдения ниндзя установил, что это место не просматривалось со стены. Зацепившись на стене под выступающей наружу платформой башни, он просверлил в ней несколько небольших отверстий и вставил в них специальные болты с раскрывающимися шляпками, которые были больше, чем диаметр отверстия. Ещё через несколько мгновений ниндзя подвесил небольшие качели на ремнях, прикрепленных к болтам. Пока четыре стражника всматривались в темноту, Ниндзя устроился у них прямо под ногами и подал знак своим четырем товарищам, скрывавшимся в мутной воде рва, взбираться на стену. Вскоре пятеро ниндзя повисли во тьме под платформой башни. Определив по звуку шагов число и расположение охранников, они мгновенно перемахнули через парапет, прикончили охранников и захватили контроль над ключевой точкой обороны. А еще через несколько минут самок был полностью захвачен Синоби Такеде. Впрочем, служба Данзо у Такеде продолжалась недолго и завершилась трагически. Когда у Сингена был украден драгоценный список Кокин Вакасю, Данзо, которого Такеда очень боялся и не любил, был обвинен в краже, объявлен вражеским агентом и убит. Раппа Фума и Фума Котару на службе у семьи Отзо состояла знаменитая шайка Раппу Фума. Клан Фума являл собой уникальное явление в мире ниндзюцу. Начать с того, что никто точно не знает его происхождения, несмотря на то, что до наших дней дошло множество упоминаний этого клана в различных источниках. По версии японского историка и писателя Сибы Рётаро Фума переселились в Японию и из Кореи в эпоху Сэнгоку. О причинах их миграции ничего не известно, поскольку в Японии у них не было земли, и они не могли заняться земледелием. Фума пришлось скитаться по стране, зарабатывая на жизнь театральными представлениями. Видимо, такой источник дохода не вполне удовлетворял нужды семейства, и Фума стали заниматься разбоем и пиратством. В это время к ним присоединилось множество отъявленных бандитов и воров, и сложилась огромная шайка Фумато. По сообщению источников, шайка Фума разделялась на четыре группы, каждая со своим командиром во главе. Официальные названия их должностей говорят сами за себя: Кайдзоку пират, Сандзоку разбойник в горах, Гото грабитель и Сэтто вор. Искусство фума демонстрирует многие характерные черты корейской военной традиции. Они активно применяли взрывчатые и зажигательные смеси, осветительные ракеты и огнестрельное оружие. Занимались пиратством во внутреннем японском море, где многочисленные островки позволяли незаметно подобраться к торговым и боевым судам противника. За это разбойников фума прозвали фунаканин морские ниндзя на лодках. Под наtarif в ниндзюцу фума стали наниматься на службу к разным даймё в качестве своеобразного диверсионного спецназа и совершили немало подвигов на поле брани, но больше всего прославился их тарю, предводитель шайки фума катара, возглавлявший это разбойничье объединение в середине 16 века. Согласно информации источников, он был выходцем из горного уезда Асигарасима, что в провинции Сагаме имел ужасную внешность, огромный рост под 2 метра и служил клану Хадзё. По преданию, он был пятым патриархом школы ниндзюцу Фумарю. Самым известным его одеянием был разгром армии Такэды Кацуюри в битве при Укисимагахара в провинции Суруга в 1581 году, который подробно описан в Хадзё Годайки. Осенью 1581 года Хадзё Удзинао, контролировавший в то время ряд провинций региона Канто, воевал с наследником Сингэна, Такедой Кацуёри. Армия Хадзё и войска провинций Каи, Синано и Исуруга под командованием Такеды Кацуёри сошлись в провинции Идзу и стали лагерями друг напротив друга на разных берегах реки Кисе. На службе у в то время находилось 200 рап во главе с Фумой Катара, разделившись на четыре отряда, они начали каждую ночь, несмотря на непогоду, как говорит источник, и в ночи, когда лил дождь, и когда дождя не было, и в ночи, когда дул ветер, и когда ветра не было, совершать нападение на войска Такеды. Арап убивали воинов Такеды десятками, брали их в плен, перерезали, привязи лошадей и уводили их. Там и сям устраивали поджоги. В одну из ночей они переоделись во вражескую форму и замешались в рядах воинов Такеды, а потом по условному сигналу неожиданно прокричали боевой клич и принялись рубить всех подряд, внеся во вражеский стан дикую сумятицу. Резня продолжалась всю ночь, и наутро выяснилось, что в ужасной ночной суматохе вассалы убивали своих господ, а сыновья по ошибке рубили головы отцам. От стыда и раскаяния многие в то утро совершили ритуальное самоубийство с Другие, обрезав маге пучок волос на макушке, символизировавший принадлежность к самурайскому сословию, позорно бежали на гору Коя. А 10 оставшихся в живых самураев распустили волосы в знак скорби и позора и решили все вместе совершить сеппуку, но только после того, как отомстят коварным рапа. Один из них предложил выследить Фуму Катару и прирезать его как жертву. погибшим, Цезареном и отцам. Смураи спрятались в зарослях кустарника и стали выжидать удобный момент. В один из дней на рассвете они заметили отряд фумы, возвращавшийся после ночного боя, и незаметно затесавшись в толпу рабб, пробрались к ним в лагерь. Постепенно все отряды шпионов покинули боевые порядки, и в лагере собралось около 200 человек. Однако хитрounному Катара показалось, что число его воинов несколько увеличилось с прошлой ночи, и поэтому он догадался, что в лагерь проникли враги. Он приказал всем рабам построиться в круг и зажечь факелы, и скомандовал: "Худди! По этой команде Раппафума опустились на одно колено, а самураи Такеда, опоздавшие выполнить приказание, были безжалостно убиты на месте. Сегодня ночью все хорошо поработали, сказал тогда Фума Катара и вдруг вновь скомандовал Цукуба. Раппафума тут тотчас вскочили на ноги, а те, кто не успел вовремя подняться, воины Такеды были уничтожены. Так Фума Катара разделался с врагами при помощи древнего способа распознавания врага, известного в ниндзюцу как Тати Сугури и Сугури, отбор стоящих, отбор сидящих. После поражения Хадзё в войне Тоётоми Хидеёси и падения в 1590 году Адавары, родового замка Хадзё Раппа-фума, игравшие столь значительную роль на полях сражений, оказались не у дел и занялись тривиальным пиратством, чем немало досаждали властям Тоётоми и Токугавы. По преданию, во время своих пиратских рейдов раппа активно использовали примитивные подводные лодки собственного изобретения, называвшиеся Рюосэн лодка царь драконов. Рюосэн якобы могли почти целиком уходить в воду. Так, что на поверхности оставался торчать только нос, выполненный в форме головы дракона. Перемещалась такая подлодка благодаря гребным колесам, скрытым под водой и приводимым в движение изнутри. Балластом служили мешки с песком, суммарный вес которых был рассчитан таким образом, чтобы при его сбросе Рюосен могла мгновенно всплыть на поверхность. Ниндзя, действовавшие внутри лодки, в случае необходимости могли легко её покинуть через люк в днище. Запаса кислорода в Рюосен хватало всего на несколько часов, но этого было вполне достаточно, чтобы подобраться к вражеским кораблям и Тогда специально подготовленные водолазы, используя дыхательные трубки, забирались под днище выбранного судна и начинали сверлить в нём дыры, после чего оно в скорости шло ко дну. Поскольку группа Фумы Катара базировалась на территории региона Канта, которым правил Токугава Иэясу. Ей пришлось столкнуться с не менее хитроумным ниндзя Хатори Ханзо, который был начальником разведки и охраны Токугавы. В конце концов Ханзо удалось разгромить главные силы шайки Фума, а потом и накрыть их базу. С тех пор о Фума ничего не было слышно. Братья Сада, ниндзя на службе Мори. В эпоху Сэнгоку многие даймё имели в своём распоряжении умелых шпионов, но братья Сада, Икосиро Дзингоро Горо и Канэдзуми, маленькая мышь, состоявшие на службе у княжеской семьи Мори, считались лучшими из лучших. Они были прекрасными тактиками, мастерами бесшумного подкрадывания и переодевания. В совершенстве владели гипнозом. Сада с готовностью брались за любое поручение, какое им давал Хара Морисиге, начальник разведки Мори, и совершали такие подвиги, что даже опытные лазутчики только головами качали, отказываясь верить в упрямые факты. По поручению Хара, братья Сада, создали целую школу, в которой обучали шпионской работе несколько десятков учеников. Качество обучения они всегда проверяли на собственной шкуре, провоцируя своих подопечных на использование ниндзюцу против учителей. Об этих испытаниях сложено немало легенд. Однажды ученик сада по имени Маруяма Масанкуро решил тайком пробраться в дом наставников. Прокравшись через сад, Санкуро на мгновение застыл в тени раскидистого дерева, чтобы оценить обстановку. Вдруг он почувствовал, что один из братьев покинул свою постель и уже бесшумно подкрадывается к нему. Поняв, что с учителем шутки плохи, Санкуро отказался от своей затеи и поспешил убраться во свояси. Наутро Сада Дзингоро спросил неудачника: "Не он ли рыскал по саду ночью?" Санкуро во всем признался, но поинтересовался, как учитель узнал о его присутствии. Дзингоро отвечал, что он догадался о непрошеном госте, когда насекомые в саду Неожиданно умолкли и в свою очередь спросил ученика, как тот сообразил, что нужно уносить ноги. На это Сункуро сказал, что когда москиты, которые обычно в полночь молчат, неожиданно зажужжали вокруг, он сообразил, что кто-то выбросил наружу сетку с москитами, чтобы потихоньку выбраться из спальни. И Дзингоро похвалил ученика за внимательность и сообразительность. В другой раз попробовать свои силы против учителей решился другой ученик, Саяма Хикатара. Он решил попытаться не только пробраться к учителям в квартиру, но и украсть у них что-нибудь из мебели. Хикатара проскользнул в дом через кухонный вход. При этом для шумового прикрытия он попытался сымитировать, будто это один из псов забрался в дом, чтобы покопаться в мусоре в поисках вкусных рыбьих костей. Но тут, посреди ночной тишины, в дальнем конце дома вдруг загрохотал голос одного из братьев ниндзя, который весело прокомментировал, что крупные собаки обычно держат голову, когда жуют кости. На высоте около двухсяку, около 65 сантиметров, А в этот раз чавка шло с уровня пояса мужчины среднего роста. Хикатаро на мгновение замер, восхищенный мастерством наставника, а потом в восторженном настроении отправился домой, проникшись еще большим уважением к учителям. Самым ловким из трех братьев был, видимо, самый старший. Хикосиро. Современники прозвали его Корино Хенге, переменчивый хитрец. И не было человека, который бы не восхищался невероятному мастерству этого ниндзя. Как рассказывается в Энтоку Тайхейки, повесть о великом мире тёмной добродетели, однажды Хикосиро на глазах у целой толпы подбросил в очаг в харчевне несколько десятков поленьев, а затем умудрился стащить их все до единого. Да, так, что никто ничего не заметил. По сообщению того же источника, в другой раз его искусство решил испытать самурай по имени Ирия Дайдзо. "Слышу я, что ты настоящий мастер ниндзюцу, но сомневаюсь, что ты смог бы похитить мой меч", сказал он. Запросто, отвечал Хикосеро. "Что будет, если я украду твой меч, Отдашь его мне?" Разумеется, я подарю его тебе, согласился самурай, но тут же состроил мину. Только сомневаюсь я, что мне придется это сделать. так было решено устроить испытание мастерству Хикосиро. Дайдзо вернулся домой, запер все двери и ставни на окнах. Во всем доме не осталось ни единой щели, сквозь которую внутрь мог проползти незамеченным хотя бы муравей, и стал караулить дерзкого ниндзя. Хикосиро же дождался глубокой ночи, когда даже трава и деревья погружены в глубокий сон, и Тайно прокрался к дому Дайдзо, проделал в стене лаз, что для него было сущим пустяком, и через некоторое время пробрался внутрь. Дайдзо тем временем мирно почивал, засунув меч под подушку. Оценив обстановку, Хикосиро достал из-за пазухи заранее припасенный бумажный кошелёк, татагами, намочил его водой из специального контейнера, скатал из него шарик и, подбросив его, Уронил несколько капель на лицо самурая. Дайдзо вздрогнул и тут же проснулся. Ливень, что ли? Вода с потолка капает, удивился он, приподнявшись над изголовьем. В этот момент Хикосерои вытащил из-под подушки его меч. После чего пораженному самураю ничего не оставалось, как преподнести хитрОумному ниндзя свою знаменитую катану. Ниндзя Кога и Токугава Иэясу. Многие даймё в эпоху Сэнгоку использовали ниндзя, но чаще всего к их услугам прибегал Токугава Иэясу, 1541-1616 года жизни. Иэясу был старшим сыном мелкого даймё Мацудаира, Земли его отца были зажаты между владениями могущественных кланов Имагава из провинции Исуруга и Ода из провинции Авари. И я с детства оказался вовлеченным в жестокую борьбу между этими двумя могучими соперниками и был заложником. Сначала в замке оде Набухиде, отца будущего объединителя Японии Набунаги, а затем в цитадели Имагава. Занки Сумпу. В 1560 году между Одой Набунагой и Имагавой Юсимото разгорелась война. Удача оказалась на стороне Оды, который во время снежного бурана сумел окружить и наголову разбить сорокатысячную армию Имагавы, имея под началом всего лишь тысячи бойцов. Этой ситуацией и воспользовался Токугава Иэясу, подняв Мицуэ против Юсимото. Прежде всего, он напал на Агамагори, замок у на Намагати, родственника Имагавы. Однако осада замка затянулась. Тогда на военном совете выступил Михара Санзаэмон, вассал главнокомандующего осаждающей армией Мацуе Сакона Тадацугу. Впоследствии Мацудайра Суханоками Ясутика Он считал, что штурм такой мощной крепости, как Гамагоридзи, грозит большими потерями, и поэтому советовал обратиться за помощью к ниндзя из Кога, тем более что среди осаждавших было несколько буси родом из тех мест. В итоге выезд Кога были направлены тамошние войны, тодо Саборо Сиро и Макино дензо Через некоторое время они возвратились в лагерь с отрядами Дзидза Мураев и Угаи Магароку, с двумя стами ниндзя и Бан Юситира Сукесады, с десятью синоби. Сначала Угаи Магароку провел разведку и предложил использовать традиционный метод захвата крепостей Гейсуй Дзюцу, метод луны в воде. В ночь на 15-й день третьего го месяца 1562 года ниндзя, переодетые во вражескую форму, бесшумно проникли в замок, подожгли сторожевую башню ягума, господствовавшую над местностью, и учинили беспощадную резню, в которой погибло более 200 бойцов врага. Воины Удоно Не разобравшись, что произошло, подумали, что в замке начался предательский мятеж. Им казалось, что врагов очень много, и они сразу обратились в бегство. Тем временем переодетые ниндзя, подслушав пару лео и не вступая с ними в открытый бой, продолжали сеять панику. Даже у дона Нагамоти в страхе бежал в храм священного огня, расположенный в северной части замка. Но там его настиг, повалил на землю и зарезал предводитель Когомона Бан Ёситиро. В то же время отряд Угаи захватил живьем его сына, Татара Наготеру. Эта блестящая победа круто изменила ход событий в пользу Токугавы, и в шестой день второго месяца следующего года он направил в адрес предводителя ниндзя из Кога Бан Юситира благодарственное письмо. Копия этого письма до сегодня хранится в семье потомков Буси из Кога Иване из городка Исибы, что в езде Кога префектуры Сига. Нинзя из Ига в эпоху Сэнгоку. К началу эпохи Сэнгоку, со времён, когда Акутакурода вели борьбу с господством буддийских храмов, в провинции Ига произошли значительные изменения. К тому времени Тадайдзи и Кафукудзи практически утратили свои поместья и перестали угрожать интересам местных дзидза-мураев. Когда этот внешний враг отступил, коалиция Акута распалась. Однако мир и спокойствие на землю Иго не пришли. Теперь дзидзамурае повели войну не на жизнь, а на смерть друг с другом, стремясь увеличить свои владения и обобрать соседей. Даже старинная семья Хатори не избежала внутренних разборок. К началу в XVI века от нее окончательно отделились два новых семейства ниндзя Мамоти и Фудзибаяси, которые были настроены отнюдь нелояльно по отношению к родственникам. Род Фудзибаяси, обосновавшийся в деревне Тамода на севере провинции Ига, на границе с уездом Кога, был одной из боковых ветвей Хатори. К началу Сэнгоку Дзидай он сумел значительно усилиться и создать сильную организацию ниндзя. Фудзибаяси выстроили замок-крепость в местечке Хигаси-Бабуна и приняли прозвание нагата – ками Покровители Нагата Фудзибаяси пользовались большим почетом среди дзитзамураев в Северо-провинции. Этому в немалой степени способствовал тот факт, что их активно поддерживали многие кланы из Кога, доводившиеся родственниками Хатори. Приблизительно в то же время Юг Ига стал сферой влияния второй, но более древней ветви Хатори, семьи Мамоти, которая простирла свои щупальца и в соседнюю провинцию Ямата. Основной центр группировки ниндзя Мамоти находился в уезде Набари, неподалеку от границы с провинцией Ямата. Мамоти владели двумя замками: одним в местечке Рюгути, провинции Ига. Вторым в Рюгути провинции Ямата наличие замка в Ямата позволяло им получать информацию извне. Судя по всему, в яростной драке каждой из-за себя, больше всех досталось как раз главной ветви рода Хатори и из поместья Тигати, владения которой оказались зажаты между сферами влияния двух агрессивно настроенных родственных кланов. Возможно, именно поэтому патриарх Тигати Ясунага принял решение покинуть родные места и отправился искать счастье в столицу. Сначала он служил сёгуну Асикага, но позже присоединился к Токугаве и Ясу. Тем временем в выго сложилась чрезвычайно сложная ситуация. Долгие годы совместной борьбы против засилия монастырей не позволили ни одному из местных родов стать значительно сильнее других. В результате все земли в провинции были по клочкам поделены между более чем двумя сотнями мелких феодалов, каждый из которых имел дружину численностью от 50 до 100 бойцов. вести затяжные войны в таких условиях было чрезвычайно опасно даже для победителей, так как любая победа оборачивалась весьма ощутимыми потерями, ведь в каждой дружине все войны были на счету. К тому же, в условиях нестабильности в стране в любой момент можно было ожидать вторжения извне. Разумеется, в этих условиях искусство малой войны, диверсии и надежная разведка приобретали первостепенное значение. Каждый из мелких феодалов должен был обладать информацией о планах соседа, готовится ли он к войне, нанимает ли воинов, покупает ли оружие. все это имело огромную важность. Ведь увеличение дружины врага даже на одного мастера боевого искусства могло иметь весьма неприятные последствия. Если же выяснялось, что враг действительно замышляет недоброе, дзидзамураи чаще всего прибегали к тайным мерам восстановления военного паритета. убивали нанятых профессионалов меча, зажигали склады и так далее. Таким образом, владение ниндзюцу стало важнейшим условием выживания. С другой стороны, в условиях, когда число потенциальных врагов возросло до нескольких десятков, ни один из дзидзамураев самостоятельно не был в состоянии обеспечить себя полной информацией обо всех противниках сразу. Для этого требовалась организация настоящей агентурной сети, члены которой должны были размещаться во всех важнейших пунктах провинции, а с учётом возможной внешней угрозы и за её пределами. Создать такую сеть не мог ни один из дзюдзамураев. Поэтому за помощью им пришлось обращаться к кланам ниндзя Мамоти и Фудзибаяси, которые имели своих тайных агентов. повсюду. В результате выго образовались два бюро для удовлетворения нужд населения в разведывательной информации. Семья Мамоти стала главным осведомителем группировки госи юга провинции, а Фудзибаяси обеспечивали разведданными дзидзамураев севера Иго. Постепенно эта работа превратилась в их основное занятие. Ныне точно неизвестно, сколько ниндзя состояло на службе у Фудзибаяси и Мамоти. Полагают, что каждая из этих семей имела по поддружьям от 200 до 300 агентов. Приблизительно столько же ниндзя было и у Хатори. Таким образом, общая численность ниндзя этих трёх семей оценивается от 500 до 800 человек. Но, по-видимому, выга Нинндзя было значительно больше, поскольку существовали и другие кланы, промышлявшие шпионским бизнесом, например, Цуге. Постепенно между кланами ниндзя было достигнуто соглашение о разграничении сфер влияния и кооперации. Это было важно для того, чтобы обеспечить собственную безопасность в нестабильных условиях междоусобиц. Бесконечные военные столкновения внутри Ига Уже к концу 15 века сделали местных феодалов настоящими профи в искусстве малой войны и шпионажа, но долгое время никто во всей стране не подозревал о талантах госи из Ига. И вот наконец пробил час, когда вся Япония узнала о них. Произошло это в 1487 году, когда сёгун Асикага воевал с князем Сасаки, в хронике Ноти Кагами Фуроки, дополнение к Ноти Кагами об этом сообщается. В сражении Камаринодзин воины семьи Каваи Акиноками из Иго в разведке совершили выдающиеся подвиги. Отсюда и происходит название «Иго-Моно». Люди из Ига. Это особая традиция Кога. В эпоху Сэнгоку прославилось много ниндзя из Ига, о некоторых мы расскажем подробнее, но прежде нужно отметить, что все ниндзя, согласно теории Игарю, делились на три разряда: дзёнины, тюнины и генины. Дзёнины представляли высшее командное звено в организации ниндзя. Тюнины Командиры среднего уровня, а агенины, рядовые агенты. Эти три категории сильно различались по выполняемым функциям и положению. Дзёнины Иго эпохи Сэнгоку. Хатори Ханзо, Ясунага. Известен также как Тигати Ханзо. Уроженец Оно, деревня Ханагаки на западе провинции Ига, прямой потомок Ига, Хейнайдзаэмона Энаги. По неизвестной причине в начале 16 века вместе со своим отрядом покинул Ига и отправился искать счастье на стороне. При этом за ним сохранилась небольшая крепость в местечке Ёно провинции Инга. Сначала отец Ясунага состоял на службе у Сёгана Асикага, но в период Тембун, 7 месяц 1532 года, 10 месяц 1555 года, перешёл на службу к Мацудайре Киёясу, даймё из провинции Микава, и вскоре стал одним из его лучших военачальников, получив титул Иваминоками, покровитель Ивами, и прозвище Дзёкан, чистота и спокойствие. После отъезда из Иго Тигатяе Ясунага сохранил старые связи с ниндзя и посоветовал Токугаве Иэясу нанять к себе на службу Игамоно. Его старший сын Хатори Ханзо Масасиге стал начальником разведывательной службы Омицугасира Токугавы Эясу. который Ханзо Масасиге, 1542-1596 года жизни. Третий сын Дзёнина Хатори Ханзо Ясунаги родился в 1542 году в Йоно, деревне Ханагаки, провинции Ига и прозывался по родовому поместью семьи Хатори Тягати Ханзо. Уже в 1558 году, когда Ханзо не было еще и 16 лет, он показал себя доблестным воином во время ночного нападения на замок Удо, что в уезде Ниси, провинции Микава. В ту ночь Ханзо во главе отряда в составе 50-60 синоби пробрался во вражескую крепость, уничтожил часовых и запалил замок во многих местах. После чего Враг был вынужден сдаться на милость победителя. За этот подвиг Токугава Иэясу наградил его драгоценным копьем, которое потомки Хатори хранят по сей день как священную реликвию. В январе 1569 года по приказу Токугава захватил замок Кагегава в провинции Татоми. Во время боевых действий у реки Анегава 1570 год и при Микатагахара 1572 он благодаря своим замечательным способностям ниндзя совершил немало подвигов и проявил замечательное бесстрашие, за что получил прозвище Ханзо Дьявол. Онино Ханзо Его имя упоминается среди трёх храбрецов Токугава, о которых в распространённой в то время в Микава народной песне, зафиксированной в Микава моногаторе, сказание провинции Микава говорилось. Во дворце Токугава есть доблестные мужи: Хитори Ханзо по прозвищу Ханзо Дьявол, Ватанабе Ханзо по прозвищу Ханзо Копьё, Ацуми Гэнго по прозвищу Гэнго Палач. Бывали у Ханзо и неудачи. В сентябре 1579 года он был обвинен в причастности к мятежу, который учинил Набуясу, наследник Токугавы Иэясу, и получил приказание совершить харакири. Тогда Ханзо укрылся в храме Аньёин и сумел вымолить себе прощение. Впрочем, и сам Иэясу не очень-то хотел отправлять на тот свет прекрасного воина. Благодаря осведомленности о действиях и намерениях различных даймё и выдающемуся полководческому дарованию, который завоевал большое уважение у Токугава и был назначен главой секретной службы князя Амицугасира, приступив к делу, Ханзо ввел посты садовников, а не вабан В замке Ииясу, на которые были назначены самые ловкие и опытные ниндзя из его отряда, садовники из Ига выполняли обязанности телохранителей и лазутчиков, способных разделаться со шпионами противника и проникнуть в его самые потаенные замыслы. Немало подвигов совершил Ханзо на службе у Токугавы. В июне 1584 года он захватил замок Нисие, а шестью годами позже, в 1590 году, участвовал в осаде крепости Адавара. Аплота Хадзё за что получил поместье в провинции Татоми с годовым доходом 8000 коку. После переезда ставки Токугава в июне того же года в Эда, будущую столицу Японии Токио, князь в благодарность за верность хитроумного Ханзо пожаловал ему звание Хатамото. прямого вассала сёгуна и подарил ему усадьбу перед одними из ворот своего замка, которые позднее стали называться Ханзо-Мон, ворота Хандзо. В это время у него в подчинении находилось 150 полицейских ёрики и 300 стражников досин. По этому случаю Ханзо принял почетный титул Ивами Ноками. Умер он в возрасте 55 лет в 1596 году. Его наследником стал Хатори Ивами Ноками Масанари, возглавивший отряд ниндзя Игагуми после смерти отца. Баяси Фудзибаяси Нагатаноками Фудзибаяси Нагатаноками был одним из самых влиятельных госи во второй половине 16 века и владел крепостью в Умото Юбуне деревне Тамода Цукада уезда Аяма, что на севере Ига. Поскольку сфера влияния Фудзибаяси включала и отдельные районы уезда Кога, У них на службе состояли и некоторые ниндзя из Кога. Хотя посторонние считали Фудзибаяси Нагата обычным сельским богачом, на самом деле он был дзёнином большой организации ниндзя и советником объединения самураев северной части Ига. Кроме того, он возглавлял разведслужбу даймё Тодо. Мамоти Тамба Исумицу. Мамоти Сандаю. Мамоти Сандаю был госси из района Хадзиро города Уэна и владел усадьбой в Рёгути города Набаре. Он служил советником по шпионажу у госси Югопровинции. Однако в его биографии есть множество неясностей. Например, в генеалогии существующей и ныне семьи Мамоти имя Мамоти Сандаю даже не значится. Интересно, что уже иллюстрированная биография Таёто Михидаёси «Эхантай Коки», опубликованная в 1802 году, ставит под сомнение реальность этого человека. По видимому, если подобный мастер ниндзюцу и жил когда-либо, он сам постарался замести свои следы. Так, в одном из преданий утверждается, что у Сандаю было две семьи, причем ни одна не знала о существовании другой. Кроме того, в некоторых генеалогиях Ниндзюцу указывается, что отца Мамоти Сандаю тоже звали Мамоти Сандаю, а некоторые источники указывают, что Мамоти Сандаю и Фудзибаяси Нагата Наками одно и то же лицо. В одном случае действовавшее под настоящим именем, в другом под псевдонимом. Существует много легенд о незаурядном мастерстве Мамоти Сандаю. В молодости он долгое время служил могущественному Такедэ Сингэну. Однажды он получил приказ проникнуть в замок Сувы Ёримицу и выведать его планы. Сандаю уже крался к покоям князя, когда неожиданно появившийся охранник увидел его и поднял крик. Это было последнее, что он успел сделать, так как ниндзя мгновенно прикончил его мечом. Однако на крик сбежалась вся стража замка, несколько десятков вооруженных до зубов самураев. Путь отступления был отрезан. Тогда Сандаю, попавший в едва ли не безвыходную ситуацию, применил свое излюбленное искусство, которое в ниндзюцу и горю именовалась Найно дзюцу, а в Когарю Мейдо но дзюцу, искусство грохота. Суть этой шпионской уловки заключалась в том, что голосом и передачей вибрации стенам имитировалось землетрясение. Едва Сандаю воспользовался этим методом, как все преследователи Позабыв о ниндзя, ринулись из дома наружу ища спасения, а нахутший шпион спокойно выбрался из замка. Неизвестно по какой причине, но мамоти Сандаю рассорился с Ингеном, и тогда тот, решив разделаться с ненавистным ниндзя, подослал к нему своего шпиона Хадзику Дзюбея. Дзюбей незаметно проник в дом к Сандаю. Застав его в глубоком сне в своей комнате, синоби Такедэ решился действовать. Он раскрыл мешочек, принесенный с собой, и выпустил из него прямо на спящего Дзюнина несколько разъяренных ласок, которые томились от голода несколько дней, и теперь сразу же набросились на жертву. Хаджика Зубей уже собирался прикончить заспавшегося ниндзя ядовитой стрелкой из духовой трубки, когда Сандаю, который лишь притворялся спящим и был заранее предупрежден своими лазутчиками о предстоящем визите, швырнул в него пригоршню крысиного помёта из мешочка, припрятанного у изголовья. Поскольку ласки обожают крысиный помёт, Они тут же оставили хитроумного ниндзя в покое и обрушились на незадачливого Хадзику, который вскоре был загрызен ими насмерть. Имена дзёнинов были строго засекречены, поэтому даже в знаменитой энциклопедии Ниндзюцу Бансэнсюкай Ничего не сообщается о семьях Хатори, Мамоти и Фудзибаяси. Зато в её первом томе, о заглавленном Вопросы и ответы, названы некоторые знаменитые тюнины и гарю: Намура Оимагодайю, Синдокатара, Татэока Митидзун, Симацуге Гэдзару, Симацуге Кодзару, уэна Хидари, Ямада Хатиэмон, Камбэконан, Отова Кидо. Такаяма Тарасира, Такаяма Торадзаемон. При внимательном рассмотрении фамилий Тюнинов, зафиксированных в Бансэн Сюкай, выясняется, что все это на самом деле название поселений, разбросанных по провинции Иго. Три из них расположены в городе иго уэна префектура Мии и его окрестностях, а остальные, за исключением Камбе, находится в уезде Аяма той же префектуры Камбэ, расположена в уезде Нага. Простонародные уменьшительные имена-прозвище ниндзя из Ига резко контрастируют с фамилиями синоби Кога, которые являются типичными фамилиями самурайских родов. Не обо всех этих тюнинах мы располагаем какой-либо информацией. от большинства остались только имена. До наших дней благодаря Бансэнсуйкай сохранились некоторые анекдоты о Ямаде Хатиемоне, о Товике до Синдо Катаре и о Тэтоке Митидзуне. Юнины Иго эпохи Сэнгоку. Тотока Игасаки Митидзун. Тотока Игасаки Митидзун прославился как мастер захвата вражеских крепостей. Атова Кидо. Житель Атовой деревни Марубасира провинции Иго Местечко Атова расположено в горах на границе Ига и Кога. Местность здесь делает удобным сообщение с Кога и напротив, горы как бы изолируют это место от Ига. Кидо это старинная семья ниндзя, славившаяся своим мастерством. Считается, что Атова Кидо был одним из лучших тайных агентов во всей провинции. По-видимому, он был тюнином в агентурной сети Фудзибаяси Нагата. В старинных документах упоминается, что он пытался убить из ружья князя Оду Набунагу. Подробно об этом рассказывается в следующей главе. Поскольку в некоторых источниках аналогичные сведения сообщаются о другом тюнине, Игасаки Митидзюне, есть предположение, что в обоих случаях речь идет об одном и том же человеке. Но возможно, что эти два тюнина просто всегда работали в связке. Генин Иго эпохи Сэнгоку. Симацуге Кидзару. Генин из деревни Симацуге, что в уезде Аяма провинции Ига. Славился необычайной ловкостью и подвижностью, умением лазить и прятаться на деревьях, за что и получил прозвище Кидзару, древесная обезьяна. Настоящее имя Уэдзуки Саске. Некоторые специалисты по истории ниндзюцу, например, Фудзита Сейка, считали, что он послужил прототипом Сарутоби Саске, героя многочисленных преданий и развлекательных рассказов. Симацуге Кадзару. Он жил вместе с Кидзару в деревне Симацуге и подобно своему товарищу славился ловкостью и прыгучестью. Из-за того, что он был ниже ростом своего приятеля, его прозвали Кадзару, маленькая обезьяна. Есть предположение, что он был сыном Кидзару. Намура ои Магадаю. Этот ниндзя также жил в деревне Симацуги, уезда Аяма, в местечке Намура. Синдо катара Еще один генин из деревни Ниси Симацуги, уезда Аяма, жил в местечке Синдо. Уэна Хидари. Уроженец деревни Уэна уезда Аяма, ныне город Уэна. Настоящее имя Такава Сахэй. Пять названных генинов были лучшими ниндзя в организации Фудзибаяси Ноками. Следующие далее генины принадлежали к сети Мамоти Тамбы. Ямада Хатиэмон, Яэмон. жил в деревне Ямада уезда Ямада. Прославился как выдающийся мастер искусства переодевания Хэнсодзюцу. Об этом шпионе рассказывают, что он мог пройти сквозь толпу и успеть несколько раз изменить внешность, так что его прохожие могли описать его потом в нескольких видах. Такаяма Тарасиро, генин из организации Момоти, живший на горе Такаяма в деревне Тамода уезда Ямада. Камбе Конан. Уроженец деревни Камбе, уезда на Баре, Исикава Гоэмон. Уроженец Исикавы. Деревня Ковай уезда Аяма, лучший генин Мамоти Тамбы, после разгрома коалиции Госи Иго в 1581 году бежал в Киото и стал разбойником, покушался на жизнь диктатора Тоётоми Хидэёси, но был схвачен и сварен заживо. Названные выше 9 ниндзя были лучшими мастерами ниндзюцу и гарю эпохи Сэнгоку. Они известны как Кюнин но самурай, девять самураев из Ига. Ниндзя из Кога в эпоху Сэнгоку После того, как в эпоху Камакура кланы Госи из Кога превратились в вассалов семьи Сасаки, в уезде установилось относительное спокойствие. Вассалитет Госи отнюдь не означал полной потери ими самостоятельности. В действительности, семья Сасаки, понимая всю силу и опасность воинов из Кога, почти и не вмешивалась в их дела. К тому же, Во властными Сасаки стали не все кланы Госи, а только самые крупные из них. В частности, семья Матидзуки, которой князья Сасаки номинально отдали уезд Кога в управление. Фактически большинство кланов Госи сохранили свои поместья и независимость. При этом Матидзуки играли одновременно роль моста и заслонки. С одной стороны, они обеспечивали передачу и выполнение распоряжений Сасаки Дзидзамураем, с другой, будучи номинальными правителями уезда, прикрывали действия своих подчиненных. Формальное подчинение князьям Сасаки не привело к стабилизации ситуации в Кога. Земли здесь уже давно были поделены, а поскольку сыновей в каждой семье Госси, как правило, было несколько, в условиях нераздельного наследования старшим сыном всего и средним и младшим сыновьям приходилось либо пытаться отхватить кусок у соседей, либо искать удачи на стороне. Поэтому в уезде то и дело вспыхивали раздоры, а сам он напоминал пороховую бочку, у которой нужно лишь запалить фитиль, чтобы она рванула. И в конце концов огонь к фитилю был поднесён. К концу 15 века Сасаки, бывшие до того официальными военными губернаторами провинции, набрали силу и превратились в удельных князей. Дело дошло до того, что они стали высказывать открытое неповиновение власти сёгуна Осикаго. И тогда Асикага Ёсихиса решил сурово покарать столь явное проявление сепаратистских амбиций, чтобы другим было неповадно, и в 1487 году направил в провинцию Оми большую армию. Решающее сражение произошло у поместья Магариного. что в уезде авата провинции Оми оно вошло в историю под названием Роккакусэме Магаринодзин. Нападение рокаку Сасаки на лагерь в Магари. В авангарде армии Сасаки находился значительный отряд Госи из Кога, которые и разработали план операции. Глубокой ночью отряд ниндзя из Кога неожиданно атаковал главный лагерь сёгуна, находившийся в самом центре расположения вражеских войск. Вспыхнувшие разом во многих местах пожары и разящие удары воинов ночи повергли солдат Асикага в панику, и они обратились в беспорядочное бегство. Весть об этом сражении облетела всю Японию, и слово Когамона, воина из Кога, В мих стало известно всей стране. Этот случай описан в старой книге о Омикороку, где сказано: именно воинов из Кога стали повсеместно известны благодаря их фантастическим поступкам во время боевых действий при Магаре в первый год Тёкэ. Про Когамоно стали говорить, что это лучшие воины во всей Японии. И неудивительно, ведь горсточка ниндзя смогла обратить в бегство армию самого сёгуна. Интересно, что в этой битве принимали участие и ниндзя из Ига. Правда, сражались они на другой стороне, хотя тоже успешно захватили один из замков Сасаки. Сражение Роккакусама Магаренодзин наглядно показало возможности ниндзя, и именно с тех пор в Японии стали говорить о двух школах ниндзюцу: Игарю и Когарю. Конечно, сёгун не мог простить такой позор, и уже через четыре года приемник Юсихисы Асикага Йоситака вновь послал армию против Сасаки Такаёри. На этот раз по какой-то причине Госи и Искога практически не поддержали князя, и лишь небольшой отряд их сражался в его армии. Некоторые историки полагают, что именно это явилось главной причиной поражения Такаёри, чья армия была наголову разбита. Сам Такаёри после разгрома бежал в горы Кога, где его приняли под защиту тамошние госи. И что интересно, армия Асикага не решилась его преследовать и сразу вернулась в столицу. Её военачальники понимали, сколь опасно столкновение с ниндзя в их горном логове. Когамоно поддерживали семью Сасаки. На протяжении нескольких поколений и сражались в армиях князей Такаёри, Садаёри и Ёсикаты. Правда, при последнем князе, когда уже стал очевиден упадок Сасаки, ниндзя из Кога массами хлынули за пределы родного уезда, чтобы встать под знамена более удачливых полководцев. Считается, что прецедент этому создал начальник разведывательной службы князя Атакугавы. Хатори Ясунага он сумел убедить даймё, что Когамон настоящий клад во время войны, и уговорил его нанять себе отряд из госи для вербовки Когамон. Был отправлен сын Ясунаги, Хатори Хандзо. Сначала он направился в родную провинцию Иго, откуда через посредство Фудзибаяси Нагата стал сноситься с Госи и Искога, убеждая их в том, что Токугава Иэясу самая выгодная ставка и что именно ему в будущем предстоит править Японией. Хотя многие восприняли его предложение с недоверием, в конце концов Ханзо сумел набрать отряд из более чем 200 ниндзя. По прибытии в провинцию Микава они были назначены телохранителями самого Эясу. Такое доверие и почет, оказанные князьям из далекой провинции, не могли не повлиять на госси, которые еще оставались в Кога, и постепенно они тоже потянулись из родных гор и разбрелись по всей Японии в ответ на приглашение многих военачальников и князей. В эпоху Сэнгоку в Кога было много настоящих мастеров ниндзюцу, владевших всеми секретами партизанской войны. Однако отряды синоби из Кога были намного меньше, чем группы ниндзя из Иго. Численность их не превышала 30-40 человек, поэтому госси из Кога обычно называют тюнинами. При этом князь Сасаки занимал положение дзёнина. Хотя трехэтажная структура дзёнин-тюнин-гэнин была выработана только ниндзя из Ига, к концу XV века кланы Кога сумели объединиться в союз, названный по числу семей, вошедших в него. Кога годзюсан-кэ, 53 семьи Кога. Положение различных кланов в этом объединении было не одинаковым. Высшую ступень в нем занимал 21 клан Кога Ниндзю Икке. А из них своей мощью выделялись так называемые восемь Тенгу из Кога. Кога Хати Тенгу, в число которых вошли пять старых семей: Матидзуки, Кога, Утики, Угай и Акутагава, и кланы Кино, Тоно и Нагано. различались и некоторые территориальные группировки. Так семьи Яманака и Бан вместе с родом Минобе именовались три семьи Касиваги, Касиваги Санке, клан Угаи вместе с семьями Микума, которая, возможно, была ответвлением рода Хатори из Ига, и Утики Найки назывались три семьи Сёнай, Сёнай Санке. Матидзуки, Акутагава, Куракава, Хаями, Оно, Окавахара, Ивамура, Дзимба, Садзи и Оки в одной из старинных книг из этого списка исключены Куракава, Ивамура и Оно, но включены Акуба и Ицутияма. Именовались девять семей Северной горы, Хакусан Кюке. Основу мощной группировки шесть семей Южной горы, Нанзан Рокуке, составил сильный клан Вада. Кроме этих группировок, существовали еще и отряды гуми: Хирюгуми отряд летучего дракона, Хакурюгуми отряд белого дракона, Тайрагуми, Бангуми, Фудзиварагуми, Татарагуми, Сугаварагуми, Карэмунагуми, Каватиситунгегуми отряд четырёх тэнгу и Искавати, Татибанахатитэнгугуми отряд восьми тэнгу и Статибана и другие. Известно также, что семья Кога, составлявшая основу группировки ниндзя Кога после Кога Сабура II, у которого было три сына, разделилась на три семьи: Тенрю Кога, Тирю Кога и Коро Кога. Игорю и Когарю За долгую историю искусства шпионажа в средневековой Японии сложилось немало школ ниндзюцу. Наиболее крупными и изощренными из них были примерно 25, но особое место занимают Игорю и Когарю. Их содержание наиболее богато в сравнении с другими школами ниндзюцу. Третье место можно отдать, пожалуй, Кисюрю. Но исторические исследования показали, что в целом она следует традиции Игорю. Если проанализировать содержание наставлений по Игорю и Когорю, мы обнаружим, что различия между ними столь ничтожны, что на них можно и не обращать внимания. Выясняется, что эти школы Похожи друг на друга как две капли воды, причем обе считают своим важнейшим письменным наставлением одну и ту же книгу, а именно десятитомную энциклопедию Бансэнсюкай. Что же касается различий между Игорю и Когарю, то некоторые авторы отмечают следующее: ниндзя из Кога превосходили своих собратьев из Иго в синобино дзюцу, то есть собственно, в искусстве шпионажа. Кроме того В традиции кога активно использовались яды и галлюциногенные смеси. Были изобретены различные конструкции портативных трамплинов. Зато ниндзя из кога почти не занимались фехтованием, поскольку тренировки с мечом сильно развивали запястья и предплечья. И если даже шпион переодевался бродячим монахом или шутом, его можно было легко вычислить по этим признакам. Ниндзя из Игарю напротив уделяли большое внимание развитию ловкости, подвижности, отрабатывали различные уклоны, прыжки и усиленно занимались боевыми искусствами. Сиба Рётара даже утверждает, что воинское искусство Ниндзя из Иго» было столь совершенным, что оказало большое влияние на развитие военного искусства в соседних районах. Он не полагает, в частности, что знаменитая школа меча Ягю Синкагэрю немало обязана ночным воинам. Правда, Акуса Хайситира настаивает как раз на обратном. По его мнению, именно традиция Ягю Синкагэрю способствовала совершенствованию боевых искусств невидимок. Различие между ниндзя из Кога и Иго заключалось также и в том, что ниндзя Кога, как правило, действовали в группах, а ниндзя Иго предпочитали индивидуальные акции. Кроме того, кога Мона, будучи вассалами рода Сасаки, почти до конца эпохи Сэнгоку служили исключительно ему, а ниндзя из Иго меняли своих хозяев как перчатки. Фактически они продавали своё мастерство, сохраняя нейтралитет. Они считали нормальным, что сегодня их нанимает Такеда, а завтра Уэсуги, ибо они всегда ставили себя в центр и выбирали то, что выгодно их клану. Выше уже немало говорилось о теснейших связях Иго и Кога. о том, что в древности они составляли один уезд, о том, что кланы Иго и Кога родственные и так далее. Интересно, что и о происхождении Когарю и Игарю многие источники сообщают весьма схожие подробности. Например, возникновение Когарю связывают с 53 семьями, а Игорю — с 49 додзё Ямабуси. Интересно, что в книге Омекоти Сиряку смутно упоминается существование 49 кланов Кога и Иго, правда, перечислены лишь около 40. А в главе об истории книги Когарю Ниндзицу Хисё, секретная книга по ниндзюцу школы Кога, история искусства шпионажа начинается с некоего Эми Асидзе из Кога. Потом рассказ плавно переходит на Игорю. Далее сообщается о действиях ниндзя из Ига на службе у Кусаноки Масасиге. А заканчивается изложение истории Ниндзюцу утверждением, что именно Акутагава Хэбу из Кога является истинным патриархом Когарю. Причем тут же говорится, что кога это ответвление от Ига-рю. Таким образом, вполне возможно, что под Ига-рю и кога понимается одна и та же традиция Ниндзюцу. Вообще, если исследовать истоки самих терминов игарю и когарю, выясняется, что первые упоминания о них относятся к концу XV века, то есть ко времени сражения Роккакусамагаринодзин, после которого люди и из кога, и ига стали наниматься на службу к различным даймё в качестве шпионов и диверсантов. Вполне естественно, что их искусство стали называть по местности, откуда они были родом. Таким образом, названия Игорю и Икогарю появились стихийно, а они были присвоены этим школам кем-либо из отцов-основателей. Это сильно отличает Игорю и Икогарю. от других японских школ военного искусства, например, от Котори Синтарю, где известен создатель, существуют тексты, зафиксировавшие определенный набор правил и наставлений и так далее. Поэтому правомерен вопрос, когда же реально сложились школы Игорю и Икогарю как особые рю ниндзюцу. Ответить на этот вопрос очень сложно, но скорее всего это произошло не ранее второй половины 16 века. В этом плане показательно утверждение ряда источников, что создателем школы Когарю явился Тадзава Хакуунсай, владелец замка Ханакума, что в провинции Сэцу, неподалеку от Осаки Правда, в исторических документах среди владельцев замка Ханакума человека с именем Хакоунсай нет. Но известно, что князь Араки Мурасиге, владевший Сэцу и выстроивший этот замок, активно использовал шпионов из Ига, Кога, Негоро, Сайга и бойцов буддийской секты Икко во время своей борьбы против Оды Набунаги. Поэтому многие стали считать, что замок Ханакума был занят синобино моно. Возможно даже что Когарю и Игорю оформились лишь в середине 17 века, когда впервые появились подробные технические каталоги Моккуроку, в которых были зафиксированы разработанные в рамках этих традиций приемы, уловки и образцы снаряжения. Речь идет об уже упоминавшейся книге Бансэнсюкай и о произведении Фудзибаяси Масатаке Сёнинки. Стоит подробнее остановиться и на вопросе, почему именно Ига и Икога сложилась самая совершенная и утонченная традиция ниндзюцу. По-видимому, это было предопределено целой совокупностью факторов. Во-первых, Иго и Икога находятся в самом сердце острова Хансю. где зародилось и возникло японское государство. Издревле здесь проходили важнейшие дороги, связывавшие основные города Киото, Наниву, ныне Осака и Нагою. Причем все эти три города находились на довольно близком расстоянии от Иго и Икога, в среднем около 70 км. Уже с древнейших времен эта область была важнейшим культурным центром, и вполне естественно, что выгодное положение Иго и Икога позволяло тамошней знати быть в курсе всех передовых достижений науки и искусства. Так из находящихся поблизости центров Сюгендо, священных гор Ямата, Йосино, Кумана, Курама Сюда проникали сведения о методах психической тренировки и воинском искусстве Ямабуси, со священных гор эзотерического буддизма Хэйа и Коя, методы буддийской медитации, эзотерические ритуалы из Киото. Можно было позаимствовать гадательную науку Омёда В конце 16 века из храма Ходзоин сюда проникает искусство боя копьем, а из поместья Ягю, что в Ямата, кендзюцу. Все это перемешалось в Иго и Кога, и в результате появилось загадочное искусство ниндзюцу. Немалую роль сыграло и то, что сюда, в соответствии с распоряжениями императоров, Из древле расселялись заморские иммигранты – китайцы и корейцы, обладавшие передовыми знаниями во всех отраслях человеческой жизнедеятельности, в том числе в военном деле. В эти горные, труднодоступные районы нередко бежали участники заговоров и члены политических группировок, потерпевших поражение. Разорившиеся крестьяне и преследуемые им обоси. Все это были люди умные, смелые, обладавшие богатым опытом, Недаром именно отсюда происходили легендарный шпион Атома Но Сайдзин, разбойник Кумадзака Тёхан, мятежный Фудзивара Нотиката и начальник разведки Минамото Ёсицуна и Сабура. Труднодоступность этих горных районов и крутой нрав жителей делали их совершенно неинтересными с точки зрения грабежа и захвата в глазах феодальных властителей. С другой стороны, обилие малосвязанных друг с другом долин и отсутствие силы, способной все подчинить себе, привели к тому, что здесь появилось множество мелких, но довольно агрессивных кланов. В Кого их было около 70, а в Иго, если судить по сохранившимся до наших дней развалинам крепостей, свыше 250. Причем семьи эти без конца враждовали друг с другом. И уже говорилось, что в таких условиях методы партизанской войны и шпионажа приобретали решающее значение для выживания. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что именно вйга и икога сложилась наиболее мощная традиция ниндзюцу. В книге Буё Бенряку, краткое изложение военного дела, а синоби моно говорится: "Это те, кто в нашей стране и в других странах умеют прятаться и тайно пробравшись в твердыню вражеского замка, узнают секреты врага". В некоторых книгах говорится, что когда сношения с вражеским замком прекращены, тех, кто подслушивает разговоры о тамошних делах, называют синоби. Это то, чему должны учиться люди, выбранные для службы синоби. Это весьма нужная служба, которая разведывает и вызнаёт дела врага. Это также разновидность игамоно и когамоно. о которых говорят в последнее время. Издревле в Иго и икога были люди умелые в этом деле, и поскольку они передали своё искусство потомкам, теперь так говорят. Их называют также канто. Шпионы, они выполняют такую же службу. Школа ниндзюцу Негоро Рю. Третьим крупнейшим центром ниндзюцу была провинция Кии, породившая две мощные школы Негорорю и Сайгарю. Их возникновение напрямую связано с деятельностью воинов-монахов Сахей. Монастырь негоро был одним из крупнейших и богатейших монастырей в Японии. К 16 веку в Негоро-Дэре было 2700 ученых монахов, а по количеству сахеев он соперничал со знаменитыми храмами горы Хияй. Все монахи Негоро-Дэра делились на две группы: Гкурё или ученых монахов и Гёнин или бродяга, которые и занимались военным делом. Во второй половине XVI века во главе гёнинов из Негора стояли четыре священнослужителя: Сиба, Сугиноба, Ивамуроба, Сэнсикиба и Акаиба, которым подчинялись 27 знаменных предводителей хатагасира. Четыре священнослужителя были весьма умными и талантливыми полководцами. Во всяком случае, когда в Японии появилось огнестрельное оружие, Они одними из первых сумели оценить его достоинство и быстро снабдили им своих воинов. Монастырская братя Негоро Дер отличалась особенно крутым нравом и еще в середине 15 века приобрела славу от головорезов. Португальский миссионер Гаспар Вилелло, в середине 16 века посетивший Японию оставил довольно объективное описание жизни монахов Негорадер, фактически превратившихся в военных наемников, проводивших свое время в развлечениях, роскоши и занятиях военным искусством, немало не заботясь о спасении души. Велела отметил также «высочайшее качество вооружения монахов из Негорадер. Другой Европейский миссионер Луиш Фройш писал, что монахи Негора одевались словно воины миряне не брили головы и были чрезвычайно искусны в обращении с мушкетами и луками. Вокруг Негора Дерра сплотилась целая коалиция окрестных феодалов. Так возник союз Негора ики. Сфера его влияния распространялась на северную часть провинции Ики и юг провинции Идзуми и Кавати. Кроме того, отряды Сансикиба включали в себя также семью Цутихаси из соседнего района Сайга и многих младших членов семей богатых крестьян с юга Идзуми. Ещё с конца 14 века сахэи из Негора стали принимать активное участие в междуусобных войнах, особенно часто Негора Икки выступала на стороне рода Хатакаяма, который занимал пост Сюго провинции Кии. В 1570 году бойцы из Негора Дэра в составе армии Оды Набунаги участвовали в осаде крупного монастыря Исияма хонган По сведениям источников, они были вооружены тремя тысячами мушкетов, весьма большое число оружей для тогдашней Японии. Монастырь Негорода стал местом рождения школы ниндзюцу и хадзюцу, искусства применения огнестрельного оружия Негоро Рю. Ее основателем явился один из четырех священнослужителей Сугиноба Неосан. Его старший брат, Цуда Кэмоцу Кадзунага, изучал искусство стрельбы из ружья на острове Тэнагасима, когда португальцы впервые ввезли ружья. Вернувшись на родину в Кии, Кэмоцу поселился в городе Дэра и отдал приказ об изготовлении ружей семье кузнецов Сибацудзи, дом которых находился перед воротами монастыря. Вскоре Сахея из Негоро Дэр стали искусными стрелками, а Сугиноба Мисан основал школу Негоро Рю, специализировавшуюся в хадзюцу, кадзюцу искусство применения зажигательных стрел и иных огневых средств, а также ниндзюцу. Ему же приписывается и создание легкой переносной деревянной пушки. Поскольку сахэи из Нагару едва ли не самыми первыми в Японии овладели стрельбой из огнестрельного оружия и изготовлением мушкетов, они превратились в столь грозную военную силу, что многие даймё предпочитали иметь их на своей стороне и платить за это большие деньги, нежели столкнуться с ними на поле боя. С тех пор всех выходцев из Негоро стали считать первоклассными стрелками и оружейниками. В рамках школы ниндзюцу Негора-рю родилась более мелкая, но не менее активная школа Негоро Денкарю, которая была основана негора Денка, изучавшим ниндзюцу у Сахеев из Негоро Дэра. Ниндзюцу Сайга Рю. Другая школа ниндзюцу провинции Икки, Сайга Рю, была связана с союзом Сайга Икки. Этот союз возник в середине 15 века в дельте реки Кии в районе Сайга, так как с середины 15 века этот район находился в сфере влияния религиозного движения Икка на его территории в Восточном сформировалась мощная организация сторонников Икка. Кроме того, местные мелкие феодалы, так называемые пять отрядов Сайга: Сайгасё, Сякэго, Мияго, Накаго и Минамиго, создали группировку Кисиу Сайга Икки, которая уже в 1530 году продемонстрировала свою силу, разгромив значительную армию врага. несколько позже на территории Сайга сложился еще более крупный союз всей провинции, в который помимо Сайга ики вошли воины монахи с гор Кумана и три сильных буддийских монастыря: Негород Дэра, Кагава Дэра и Таканаяма Дэра. Во главе союза встал князь Хатакаяма Сюго провинции Кии. Поскольку среди бойцов из Сайга было немало последователей Икка-икки, они почти всегда сражались на стороне этого движения. Особенно много хлопот они доставили первому объединителю Японии Оди Нобунаге в то время, когда тот осаждал главный оплот Икка, храм Исияма Хонган-дзи. Мона – Занимались разведкой и шпионажем. Так же, как и Сахеи из Негорадера, они располагали огромным количеством аркибуз и в совершенстве владели стрельбой из них. Кроме того, они активно использовали различные пиратские приемы и уловки, поскольку жители Сайга издревле были знакомы с мореплаванием. Ода Нобунага решил покарать союз Сайга и в 1574 году бросил на провинцию Кии свою армию. В этой ситуации Сайга Ики распался. Три отряда перешли на сторону Оды, и лишь два, Сайгасё и Сакага, продолжали войну против него. Однако силы были слишком неравны, и этим двум отрядам тоже пришлось капитулировать. Но как только Ода вывел свои войска из Ки, союз вновь восстановился в первозданном виде и вступил с ним в войну в составе войска Икка. Отряд из Сайга вновь отправился на помощь Исиама Ханганди и князю Мори, поддерживавшему мятежников. Из-за активных действий Соединённого флота Госи из Сайга и князя Мори Ода Нобунаге никак не удавалось организовать блокаду Исияма Хонганзи с моря, и в него регулярно доставлялись припасы и подкрепления извне. Тогда, в 1578 году, по приказу Оды стали строиться шесть железных кораблей. Надводные части которых были обшиты железными листами, такие крейсера достигали 24 метров в длину и около 14 метров в ширину и были вооружены пушками. Эти японские пушки представляли собой крупнокалиберные мушкеты и имели в длину до 3 метров. Настоящие же пушки в Японии были известны мало, поскольку японцам не удавалось скопировать орудия с европейских образцов. Железные корабли имели множество технических недостатков, но все же нанесли немалый урон флоту союзников ИК. В конце концов, в 1578 году Исияма Хонганзи капитулировал, и армия диктатора вновь двинулась на усмирение мятежных госисайга, которые вновь были вынуждены сдаться ему на милость. Войсковая разведка в эпоху Сэнгоку Профессиональные ниндзя решали далеко не все проблемы обеспечения своих хозяев разведданными. Как правило, они выполняли разовые поручения особого рода или действовали в глубоком вражеском тылу под прикрытием. Насущные же проблемы войсковой разведки решались другими органами. К концу 16 века японские армии располагали четкой системой организации войсковой разведки. Представления о ней дают такие классические сочинения конца 16 века, как Хасакава Юсай Абаэгаки, памятные записки Хасакавы Юсая, Гунтю Сэкасё, книга о разведке на войне, Караиники, дневник войны в Корее и другие. Поскольку основным методом войсковой разведки является наблюдение, то и разведчиков японцы называли наблюдателями, маноми. По функциям различались тикаманоми ближние наблюдатели, располагавшиеся на переднем крае, то маноми дальние наблюдатели, высылавшиеся вперед, ближе к противнику, а также синоби маноми невидимые наблюдатели. Действуя во вражеском тылу, легконогие наблюдатели осигару мономи занимались разведкой местности, а сутэкамари, брошенные и пригибающиеся, снайперским уничтожением командиров противника. Для осуществления налетов, засад, поисков и рейдов создавались специальные разведывательные отряды, различавшиеся численностью. Согласно караинике оо мономе, большой отряд наблюдателей отбирался в числе 100 воинов от каждой тысячи солдат на команоме. Средний отряд наблюдателей в числе 50 бойцов от каждой тысячи. Тииса мономе, команоме. Малый отряд наблюдателей в числе от 1 до 45 воинов от каждой тысячи. Для наблюдения за настроениями своих войск использовались цепляющие к глазам мецуке, часть из которых действовала тайна синоби мецуке. Вопросами контрразведки едали прочищающие глаза меакаси, специализировавшиеся на раскрытии и захвате вражеских шпионов. Таким образом, японские феодальные армии располагали разветвленной разведывательной организацией. Появились даже специальные наставления для войсковых разведчиков. Вот что, например, написано в Гунтю Сэкося. Первое. Когда во время войны выходишь на разведку, даже если отъезжаешь на расстояние хотя бы один тё к ней нужно поставить кругом и в сердце постоянно повторять священное имя божества войны. Если выезжаешь на разведку в одиночку, ехать верхом нужно зигзагообразно. Когда выезжаете на разведку втроём, нужно ехать друг за другом. Есть на этот счет устное наставление. Третий Если вражеские наблюдатели выходят в большом числе, обмениваются взглядами с передним наблюдателем и указывают дорогу, должно знать, что за ними следует вражеский полководец. Четвёртое. Если на горном поле всполошились птицы и звери, должно знать, что сбоку укрылась засада. Пятое. Если над вражеской крепостью собираются коршуны, должно знать, что враги убегают. Шестое. Если вражеские флаги установлены в лесу, но в той стороне есть птицы и животные, и если они выглядят спокойными, должно знать, что это хитрость врага и людей в том месте нет. Седьмое. Когда осматриваешь Вражескую крепость посреди ночи, обрати внимание на воду рва. Если вода во рве двигается, должно быть настороже. Восьмое. Чтобы узнать, глубок ли ров Вражеского замка, нужно ночью тайно подъехать к нему, привязать к камню веревку, прикрепить ее к кончику шеста, опустить камень в ров и померить, глубок ли он. В ночной разведке хороша чёрная одежда. Применяй шпионские удила, чтобы заставить пленного молчать. 9. О ночном пожаре. Если огонь перекинулся на передовой лагерь врага, используй возможность исследовать объекты, виднеющиеся в близком огне. 10. Когда выходят в дозор лунной ночью, бывает, что вражеский чистокол принимают за людей. Когда поджигают лагерь или когда враг поджигает лагерь, если поджигают изнутри, виден густой столб дыма и пламя распространяется вширь. Если поджигают снаружи, пламя видно только с одной стороны, а столб дыма не густой. Но все нельзя предвидеть. 11. Обращай внимание на то, в какой час во вражеском замке едят, а в какой наказывают. Размышляй о лжи и истине, и сможешь понять ситуацию во вражеском стане. Когда во вражеском лагере собаки вдруг поднимают лай, значит прибыл привиант. 12. У противника, который поднимает много флагов, мало воинов. 13. На противника, который неожиданно переправляется на твою сторону, можно эффективно напасть, поражая его воинов ниже пояса. 14. -е. Если противник, скапливающийся на берегу реки, высылает вперед дозорных, и эти дозорные высматривают мелководье, где должно переправляться, должно знать, что противник будет переправляться разом в этом месте. 15. -е. О том, как наблюдать за глубоким полем, Глубоким полем называют такое поле, на котором межей меньше, чем на обычном поле. Когда смотришь с близкого расстояния, нужно смотреть, привставая на копье или бамбуковый шест. Если же копья или бамбукового шеста нет, поднимись на межу. Если лилии качаются, значит, в четыре стороны двигаются люди. 16. Когда выступают в дозор устанавливают обоюдные сигналы. за Запазах укладут несколько флажков пяти цветов и передают сведения, показывая их в определенной последовательности. и так оповещают союзников. 17. Что касается обоюдных сигналов, то если расстояние велико, эффективны разные дымы. Если же расстояние невелико, опять-таки верхом на коне подают сигналы пятицветными флагами. 18. -е. Если даже повстречаешь встречешь вражеских шиноби, отступать не следует. Нужно прибегнуть к хитрости и заставить врагов поверить, что ты их союзник. 19. -е. Когда из вражеской крепости выходят воины на ночную вылазку, с той стороны, откуда они выходят, никогда не стреляют из ружей. 20. Замок, располагающийся на возвышенности, виден издалека, но чем больше приближаешься, тем больше он скрывается из вида. Интересно, что сами японцы отнюдь не считали свою систему войсковой разведки чем-то выдающимся. Напротив, подтверждая ее рациональность и ценность, они ссылались на зарубежные аналоги. Например, в Кайкоку Хэйдан, военные беседы для морской страны, говорится: "В стране Кара, то есть в Китае, и Голандии" Наблюдатели используют более-менее сходным образом